Глава 15. Нейт. Дейя спала, а я лежал и изучал потолок. Мысли разбегались в стороны, как тараканы. Смешно? Да вот не очень, потому что я ненавидел чувствовать себя растерянным. Последние месяцы и вовсе перевернули мою жизнь с ног на голову, а сейчас она совершила очередной кульбит, и я никак не мог предугадать, к чему это приведет. Дейя. Ей пришлось со мной непросто, И я никак не желал верить, что она не превратится в подобие Хайди, и чем больше проходило дней, тем сильнее искал признаки грядущих перемен, а их не было. Да и оставалась с собой. А самое удивительное, что я перестал замечать, когда она забирает мою энергию и делится крупицами своей. Готов поспорить, и она тоже. Для нее это стало естественно, как дышать, и я почти забыл, как внутри все может гореть от переизбытка силы. Так странно. И невозможно даже представить, что будет дальше. Я понимал лишь одно: ничто и никогда не заставит меня снова принести клятву Хайди Эолайт. Если Дея вернет мне клятву, или если хоть волос упадет с ее головы, я лучше умру. В коридоре послышались шаги и приглушённые всхлипы. Что же этого и следовало ожидать. Господин Эофейтер накануне выглядел скверно. Его сила Ильтере истончилась, превратилась в неясные отблески алова, в перемешку с черным. Странно, что даже способности его Айтера не помогли, хотя никто бы не сумел. Поздно. В двери постучали, да я сонно открыла глаза, села, прикрывшись одеялом. "Войдите". На пороге замерла Анна. Она была в черном строгом платье. "Госпожа Эльфейтер, ваш дедушка скончался", сказала она спокойно, но в ее глазах была боль. Да закрыла лицо руками. Жестоко узнать близкого человека и сразу потерять его, но еще страшнее не узнать его вовсе. Я сел рядом с ней, обнял за плечи, и дея глухо всхлипнула, прижимаясь ближе. "Я подготовила для вас платье", продолжала Анна. Для похорон все готово. Я уже позвонила друзьям вашего дедушки. Он настаивал не затягивать с погребением. Простите, я ничего не понимаю, пробормотала Дея. Не беспокойтесь, распоряжения давно уже отданы. Фернанд знал, что это произойдет со дня на день, и держался только ради вашей встречи. Можно сказать, вы продлили ему жизнь. И Анна грустно улыбнулась. Великой силы женщина, которая всю жизнь прожила плечом к плечу со своим Ильтаре, и почему-то мне казалось, и она сама не задержится надолго в этом мире без него. Я надеялся, что ошибаюсь, и искренне желал Анне справиться с ее потерей. Айтере ушла, а Дея всхлипывала мне в плечо. Тише, погладил ее по спине. Надо быть сильной. Это то, чего хотел твой дедушка. Она подавленно кивнула. Бедная девочка. На нее и так слишком много навалилось. Одно противостояние с Хайди стоило, но впереди у нас был еще не один бой. Платье принесли через полчаса, Черное, в пол, отделанное черным кружевом. Да и оказалась в нем настолько хрупкой, будто можно переломить двумя пальцами. Довершала наряд шляпка с вуалеткой. Для меня тоже нашелся черный костюм. Когда мы вышли в главный зал дома, там уже стоял гроб. Я обратил внимание, каким спокойным казалось лицо Фернандо. Он действительно достиг того, чего так ждал. Начали прибывать люди. Они подходили к Дей, выражали соболезнования. будто она всегда была рядом с дедушкой, а не появилась внезапно. Многих я знал. У них были общие дела с Хайди. Сложно делать вид, что не узнаю их. Но я стоял с каменным лицом, будто статуя, а не живой человек. Процессия длилась около двух часов. Затем все выехали на небольшое семейное кладбище, располагавшееся за городом. Всю церемонию прощания я не плакала. Она вообще была очень сильной, иногда даже сильнее меня. Наконец, тело ее последнего родственника покрыла земля. Друзья и коллеги покойного потянулись к своим автомобилям. Одея задержалась на несколько минут. Я протянул ей руку, и мы тоже пошли к выходу из кладбища, когда она вдруг остановилась, будто увидела призрака. я перевел взгляд на могильную плиту, мимо которой мы проходили, и понял, в чем причина. Элиза и Дерек Леарет значилось на ней. Значит, Фернанд отыскал могилу дочери и перевез их с мужем сюда. Дея глубоко вздохнула. Я обнял ее за талию, побоялся, что потеряет сознание, но она только сильнее вцепилась в меня. "Теперь я хотя бы смогу попрощаться", сказала она тихо и вытерла скатившиеся по щекам слезинки. "Это так тяжело знать, что их нет и не иметь возможности даже прийти туда, где они покоятся. Я сочувствую твоей боли", ответил искренне. "Спасибо. И благодарю, что ты рядом". Так мы и стояли у серого мраморного надгробия. На могиле лежали засохшие цветы. Фернанд никогда не забывал о дочери, пусть и не принял ее выбор. А у меня была другая ситуация. «Идем». Да и легонько пожала мои пальцы. Нас ждал автомобиль. Винс сидел за рулем, рядом с ним Анна, а мы заняли заднее сиденье. Вот все и закончилось, да? Угрюмо сказал Винсент: Я отвезу вас домой и настаиваю, чтобы завтра вы приехали в главный офис компании дедушки. В последнее время он занимался техникой для дома. Это приносит огромную прибыль, если найти подходящих Ильтере. Примите дела, подпишите документы. Понятное дело, пока вам будет сложно во все вникнуть, поэтому советую назначить управляющего и даже готов этим заняться. Или вы видите на должности кого-то другого? Да я посмотрела на меня. Я едва заметно кивнул. Я буду благодарна, если вы согласитесь, сказала она. со временем вникну сама. я хотела бы продолжить обучение в индивидуальном порядке, как мы и обсуждали. Госпожа Анна, вы могли бы помочь с поиском педагогов? Конечно, Кажется, Анна была удивлена такой просьбой с радостью. Хорошее решение, Дя. Это поможет Анне отвлечься от своей беды. Так что я поддерживал такое решение. А когда Дя доучится, мы оба займемся делами ее дедушки. И тут же поймал себя на том, что начинаю планировать будущее. Давно со мной подобного не случалось. Обычно проживал день и ладно. Но сейчас действительно хотелось смотреть вперед. ведь будущее было какое никто не знает, но было. Автомобиль остановился у главного входа. Да я почти сразу поднялась в свою комнату, переоделась в домашнее платье, а я тоже сменив костюм на повседневную одежду, попросил принести нам что-нибудь перекусить, потому что моя Эльтера не завтракала. Я не голодна, пыталась отказаться Дея, но кто ее слушал. У нас много дел, напомнил я. Хочешь упасть от истощения? Она, нехотя, взялась за вилку. На обед были макароны с сыром. Не самый худший вариант. «Насчет бизнеса господина Эофейтера и твоего обучения понятно. Решил я отвлечь Дею и прояснить некоторые моменты. Лучше расскажи, чем мы займемся помимо этого. Тем, к чему я стремилась все это время. Ответила она. "Мне нужно найти Теда, а еще навестить Кэти. Только она не согласится отдать Эжена ни за какие деньги, и я не представляю, что с этим делать. Может, побеседовать с ее родителями? Насколько я знаю, они не самые богатые люди Тассета, и от лишних денег не откажутся". А эта мысль да я сразу оживилась. Но сначала надо узнать, сколько я вообще могу потратить и купить наряды. Напомнил я. Что? Говорю, что в высшем свете тассета встречают исключительно по одежке. Чем представительнее и дороже ты будешь выглядеть, тем больше шансов добиться своего, понимаешь? Ты прав, кивнула она задумчиво, накручивая на палец светлую прядь. Значит, завтра с утра офис, затем банк, и платье. Но я не представляю, где их можно купить. Зато представляю я, сколько раз приходилось сопровождать Хайди в самые дорогие салоны Тассета. Понятное дело мы не станем спускать все средства да и на тряпье. но я говорил правду. Надо с порога показать свой статус, иначе ничего не выйдет, тем более учитывая, в кругах каких акул придется вращаться. Мне немного страшно, призналась Дэя. Значит, воевать с Хайди тебе страшно не было, усмехнулся я. Было, но и она смущенно отвела взгляд. Да уж, я помнил, какой именно секрет Дэи раскрыла Таисия. Никогда не забывал. Надеялся только, что эта детская влюбленность пройдет, но она никак не проходила, и я все чаще ловил мечтательный взгляд Дэи. В остальном она старалась держать себя в руках и ничем не выдать, что я все еще ей не безразличен. До вечера мы как неприкаянные бродили по дому. Уже к ночи госпожа Анна предоставила ДЭ кандидатуры первых педагогов и двоих ДЭ даже утвердила, а затем отправилась принимать Ванну. Госпожа Анна поманила меня за собой. Я меньше всего ожидал, что окажусь на маленькой уютной кухоньке. Люблю иногда готовить сама. Ответила Анна на мой немой вопрос. Даже сейчас на склоне лет, а была очень красива. Представляю, как она выглядела в молодости и понимаю, почему супруга Фернанда ревновала. Особенно притягивали внимание глаза, карие и очень теплые. Фернанд тоже любил, когда я что-то пекла, вздохнула Анна. Хочешь булочку, мой мальчик? И таким уютом повеяло от этого мой мальчик, что сердце быстрее застучало в груди. Становлюсь сентиментальным или просто оживаю. "Да", ответил я запоздало, и Анна достала из печи противень с круглыми румяными булочками, от которых так удивительно пахло, что рот наполнился слюной. "Хоть так успокаиваюсь", сказала мне. "Понимаю". Кушай, сейчас налью чай. И чай тоже выше всяких похвал, настоящий, настоянный на травах. Похоже, делала моя няня, когда я был ребенком. А Анна села напротив, взяла в руки фарфоровую чашку, вздохнула грустно. Фернанд был хорошим человеком, сказала она мне. Только непреклонным. Я очень любила Элизу, как родную дочь. И раньше него узнала, что девочка влюбилась в не самого подходящего мальчика. Говорила ему потом, что надо смириться, иначе добром это не кончится. Только он меня не послушал. Да я очень похожа на мать, внешне, и хочется верить внутренне, она хороший и светлый человек, сказал я. Это заметно. Печально улыбнулась Анна хотя бы потому, что ты сидишь здесь со мной и спокойно пьешь чай. Она ведь вряд ли твоя первая Эльтере, учитывая возраст. Я кивнул. «Третье», — добавил отрывисто и сделал большой глоток. Не самые лучшие воспоминания, да. А Фернанц стал моим первым Эльтере, и я у него была первой. Это защитило меня от многих бед. К нему часто приходили друзья, и когда я видела, как они обращаются с Айтере, не могла уснуть ночами. Люди часто жестоки, и еще чаще совершенно неоправданы. Вы правы, ответил я. Не понимаю, чем это вызвано, потому что ты сам хороший мальчик, Нейт. Это заметно старушке вроде меня. И Анна ласково накрыла ладонью мою руку. Впервые не захотелось отдернуть пальцы от прикосновения чужого человека. Как думаешь, да будет против, если я останусь здесь, спросила она. Нет, конечно, нет. Я был в этом уверен. Вот и славно. В этом доме прошла вся моя жизнь, и мне хотелось бы, чтобы она в нем и завершилась. Винс будет приезжать раз в неделю, мы договорились. Он тоже неплохой парень, но больше ловкий делец. Тем не менее, Фернанд ему доверял, и вы тоже можете. Ты кушай, кушай. Я совсем тебя заболтала. Я в кои-то веки был рад поболтать, от Анны исходило душевное тепло такое редкое в нашем мире. Она потеряла своего близкого человека но у нее нашлись силы поделиться добротой со мной. У вас нет своей семьи, спросил я. Она отрицательно покачала головой. Фернант был не против, но я отказалась, ответила женщина. Моей семьей стали он и Элиза. Его супруга тоже была ко мне добра, но уж очень ревнива. Понимаю. Вспомнилась Хайди и история с возлюбленной Рона. Только Хайди была жестока. А супруга Фернанда, по-видимому, нет. Присмотри за Дей, мой мальчик, попросила Анна. И если станет тяжело на душе, приходи сюда. Я всегда буду рада. Спасибо, ответил искренне. Я приду. И даже не сомневался, так и будет, потому что разговор с Анной пробуждал в душе что-то давно забытое веру в человеческую доброту. Вдруг ощутил легкое беспокойство. Да я потеряла меня, сказал я гостеприимной хозяйке. Спасибо за булочки. Доброй ночи. Доброй ночи, Нейт, ответила она, а я поспешил на второй этаж, где теперь находилась комната моей Ильтере. Мы столкнулись в дверях. а нее пахло цветочным шампунем, и я чихнул, а она улыбнулась. Слишком резкий запах, объяснил причину. Благоухаешь как клумба. Извини, Я собиралась ложиться. Ты идешь?» — спросила она. Да, день был утомительный. Да, задумчиво кивнула. Мы прошли в комнату. Я уже собирался лечь на диван, когда она попросила: "Полежи со мной немного. Мне не по себе. Чужой дом, смерть дедушки. Это так давит". Хорошо. Я перебрался на край кровати, но Дея придвинулась ближе, и я осторожно ее обнял. Она доверчиво опустила голову мне на плечо и вскоре задышала ровнее. Наверное, надо было пройти все круги Форовой бездны, чтобы ценить эти тихие минуты покоя и то, что я не один.